которое указано в приглашении, и явиться вы должны только за пятнадцать минут до указанного вам часа. А то другой светский молодой человек способен забраться к хозяевам званого обеда вечером предыдущего дня, захватив с собой халат и ночные туфли и мотивируя свой поступок так. Я, знаете уж, решил пораньше, чтобы перничевать у вас, а то, знаю я ваших гостей, опоздай на пять минут, они родного отца слопают не только обед.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 но от него так и пышет хорошим тоном. Когда посреди этих светских разговоров лакей возвестит «Кушать подало!» не рекомендуется, перепрыгнув через кресло и оттолкнув стоявшую на пути даму мчаться с воинственным кличем в столовую.